Отказ от дефикации по утрам и перенос ее на вечер многие люди откладывают опорожнение кишки на вечер. Эта привычка бесспорно является вредной. Дело в том, что повышенная активность перистальтики, периодического волнообразного сокращения внутристеночной мускулатуры по всей длине кишки, возникает после наполнения желудка, особенно когда это происходит в первый раз за день. Поэтому для опорожнения кишечника идеально подходит время после завтрака, между 5 и 7 часами утра. Кстати, в китайской медицине предвосхитивший современное учение о биоритмах раннее утро так и называется – время толстой кишки. Объяснить организму, что вы встаете слишком рано или поздно, что нельзя опаздывать на работу и так далее и тому подобное вам не удастся. Рано или поздно ваше тело начнет протестовать доступными ему средствами и мало вам не покажется. Реализации правильного биологического ритма помогает привычка выпивать с утра натощак стакан жидкости. Выбрать, какую воду пить – подогретую, комнатной температуры или холодную – каждый читатель может самостоятельно. Такие эксперименты над собой вполне безопасны. Приучайте к питью воды натощак своих детей, тогда геморроям они, скорее всего, не заболеют никогда. На гены нечего пенять. Лучшим средством от дурной наследственности в отношении геморроя можно считать стакан воды с утра.